Глава двадцать В безмолвном оцепенении огнезвезд смотрел, как бич, спокойно повернувшись к нему спиной, исчезает в толпе своих воинов. Кровавые коты молча прошли мимо огнезвезды и без единого шороха скрылись в кустах. Какое-то время легкое колыхание ветвей на склоне холма выдавало их движение, а затем все стихло. Огнезвезд опустил глаза на мертвого звезда Цапа. Могучий воин лежал, разбросав лапы, его острые зубы были оскалены в последней злобной усмешке. Янтарные глаза, еще недавно горевшие такой свирепой жаждой власти, теперь были пусты и безжизнены. Раньше Огнезвезд думал, что зрелище поверженного врага преисполнит его торжеством — Слишком давно он понял, что мир в лесу воцарится только после смерти звезда Цапа, и слишком долго ждал этого часа. Но огнезвезд никогда не сомневался в том, что враг падет от его когтей, и что именно он, рискуя жизнью, вызовет Исполина на смертельный поединок, и вот теперь Звездоцап лежал у его лап, забрызгав их собственной кровью, но душа огнезвезда была пуста. Он не испытывал ничего, кроме неожиданной горечи. Звездное племя одарило звездоца по неистощимой силой, огромными способностями и мудростью. Он мог бы стать великим героем, могучим предводителем, легендой лесных котов, но он попусту растратил бесценные дары, лгал, убивал и плел заговоры, пока неутолимое властолюбие не привело его к ужасному концу. но даже смерть Звезда Цапа не принесла избавления лесным воителям. Судьба их по-прежнему висела на волоске, и кровавый поток продолжал разливаться по лесу. «Почему ты не с нами, звездоцап? горько думал огнезвезд. «О, как бы ты смог помочь всем нам сейчас! Чтобы изгнать из лесу кровавое племя, нам нужен каждый воин, способный сражаться!» Он почувствовал, как кто-то подошел к нему сзади и, повернув голову, увидел Крутобока. Остальные грозовые коты по-прежнему боевой цепью стояли на поляне рядом со звездным лучом и воинами ветра. «Огнезвезд!» — прошептал Крутобок, испуганно тараща желтые глазищи. «Ты в порядке?» Огнезвезд заставил себя встряхнуться. «Со мной все хорошо, Крутобок, не беспокойся». Пошли, я должен поговорить со звездным лучом. Но стоило им сделать несколько шагов, как Крутобок повернул голову и снова с содроганием посмотрел на мертвое тело звездоцапа. «Не хотел бы я еще раз увидеть такое», — хрипло прошептал он. «Придется, если мы не сумеем избавиться от кровавого племени», — буркнул огнезвезд. Он медленно побрел через поляну к предводителю племени Ветра, стараясь по пути собраться с мыслями. Остановившись перед звездным лучом, Огнезвезд поднял голову и прочел в глазах старого воина отражение собственных чувств. «Я до сих пор не могу поверить в то, что видел», признался предводитель племени Ветра. «Девять жизней улетели одна за другой». Огнезвезд мрачно кивнул. «Никто не посмеет упрекнуть тебя, если ты соберешь свое племя и покинешь лес в поисках нового жилища», — сказал он. Огнезвезд несколько не сомневался в храбрости звездного луча, но даже подумать не смел, что тот решится остаться и принять бой со столь ужасным противником. Звездный луч резко выпрямился, вздыбив шерсть на загривке. «Однажды племя ветра уже было изгнано из леса», — прошипел он. «Это больше не повторится. Наша земля принадлежит нам, и мы будем за нее сражаться. Грозовое племя с нами?» Еще не успев ответить, огнезвезд услышал за спиной полные ярости и решимости крики своих воинов. «Мы будем сражаться», — подтвердил он. и мы гордимся честью стоять плечом к плечу с воинами племени Ветра». Несколько мгновений оба предводителя молча смотрели в глаза друг другу. Огнезвезд понял, что звездный луч разделяет его невысказанные опасения и тоже думает о том, что решение принять бой может привести к полному уничтожению обоих племен. «В таком случае идем готовиться к битве». первым нарушил молчание звездный луч. «Встретимся здесь через три дня, на рассвете». «На рассвете», — эхом повторил огнезвезд, «и да пребудет с нами звездное племя». Он проводил глазами уходящих вверх по склону в свое высокогорье воинов ветра, а потом обернулся к грозовым воинам. Они выглядели подавленными, взоры их были полны тревоги, Но огнезвезд знал, что никто из грозовых котов не уклонится от грядущей битвы. Они пришли к четырем деревьям, чтобы сражаться. И даже теперь, когда враги оказались намного страшнее, чем они предполагали, грозовые воины готовы сражаться насмерть, чтобы отстоять свой родной лес. «Я горжусь всеми вами». Тихо проговорил огнезвезд. «Если кто-то и может изгнать кровавое племя, так это только вы». Песчаная буря подошла к огнезвезду и ласково потерлась подбородка моего плечо. «Если ты поведешь нас, мы сделаем все», — поклялась она. На мгновение огнезвезд потерял дар речи. Надежда, которую возлагали на него воины, не только не воодушевляла его, но еще сильнее пригибала к земле. Он боялся, что не сумеет оправдать их ожиданий. «Пошли в лагерь», — выдавил он наконец, — «нам предстоит многое сделать. Крутобок, Белохвост, бегите вперед. Я не исключаю, что Бич мог устроить засаду на нашем пути». Двое воинов сорвались с места и бросились в сторону лагеря грозового племени. Подождав немного, огнезвезд повел своих воинов следом, приказав дыму замыкать шествие. Всю дорогу через лес огнезвезду казалось, будто холодный зловещий взгляд бича следит за каждым его шагом. Снова, как во времена собачьей своры, он чувствовал себя дичью в родном лесу. Но сейчас лицо врага было сто крат ужаснее, ибо было похоже на его собственное. Но даже если кровавое племя и наблюдало за грозовыми котами, то делало это незаметно, и воины вернулись домой, никого не встретив на своем пути. У входа в лагерь огнезвезд заметил, что ежевичка, опустив хвост, печально плетется в самом конце. «Что с тобой?» — ласково спросил он оруженоса. Ежевичка поднял взгляд, и огнезвезд невольно содрогнулся при виде мучительной тоски — застывший в глубине янтарных глаз оруженосца. «Я всегда думал, что ненавижу своего отца», — глухо проговорил Ежевичка. «Я не хотел вступать в его племя, но я никогда не желал ему такой ужасной смерти». «Я понимаю», — прошептал огнезвезд, прижимая щекой к его тугому боку. «Но это уже позади, все кончено». и теперь ты свободен от звезда Цапа. Ежевичка в отчаянии отвернулся. «Мне кажется, я никогда не буду свободен от него», еле слышно прошептал он. «Даже сейчас, когда он мертв, никто не забудет, что я его сын». «А Рыжинка?» — в смятении воскликнул он. «Как она могла по своей воле примкнуть к нему? Она же знала, что он убийца и предатель!» «Я не знаю», — честно ответил огнезвезд. Только теперь он понял, какую боль причинила оруженосцу предательства сестры. Но если мы победим, обещаю, что попытаюсь поговорить с ней. «Ты хочешь сказать, что позволишь ей вернуться в грозовое племя?» «Пока не знаю», — честно признался огнезвезд. «Мы с тобой не знаем даже, захочет ли она вернуться, но я выслушаю ее и сделаю все, что в моих силах». «Спасибо тебе, огнезвезд». Вздохнул ежевичка, но в голосе его была только горечь и усталость. «Думаю, это даже больше, чем она заслуживает», — буркнул он и, быстро кивнув своему наставнику, скрылся в папоротниковом туннеле. Стоя на вершине скалы, огнезвезд смотрел, как коты вылезают из своих палаток и собираются на поляне. Новости об угрозе кровавого племени и об ужасной смерти звезда Цапа уже успели облететь весь грозовой лагерь. Огнезвезд понимал, что долг предводителя обязывает его вселить надежду и отвагу в души своих воинов, но не знал, сумеет ли сделать это, если в его собственной душе теплилось так мало надежды. Солнце уже клонилось к земле, и длинная черная тень от скалы упала на песчаную землю поляны. Все тонуло в багряных лучах заходящего солнца, и Огнезвезду казалось, будто поляна залита кровью. Возможно, это и есть долгожданное предзнаменование, означающее, что все друзья Огнезвезда и все его воины полягут в битве. В конце концов, звездные предки никак не показали своего гнева, когда Бич вырвал все девять жизней из горла звездоцапа и пролил его кровь на священную землю четырех деревьев. Нет... прикрикнул на себя огнезвезд. «Такие мысли не несут с собой ничего, кроме отчаяния. Нужно заставить себя поверить в то, что кровавое племя будет разгромлено». Он откашлялся, прочищая горло, и начал свою речь. «Коты грозового племени! Вы уже знаете о нависшей над нами угрозе. Кровавое племя, явившееся с территории двуногих, задумало наложить лапу на наш лес». Они надеются, что мы трусливо сбежим и уступим без борьбы. Однако через три дня на рассвете мы с воинами ветра выйдем на бой и будем драться за каждый мышиный хвост нашей земли». Внизу под скалой Белохвост вскочил на все четыре лапы и одобрительно заурчал. Несколько грозовых котов поддержали его, но звезд видел, что многие с сомнением переглянулись — словно не верили в возможность одолеть кровавое племя и его жуткого предводителя. «А что же племя теней и речное племя?» — спросил Буран. «Они будут сражаться, и если будут, то на чьей стороне?» «Отличный вопрос!» — кивнул огнезвезд. «Я пока не знаю ответа. Воины тигриного племени в страхе разбежались, как только увидели гибель звезда Цапа. «В таком случае нужно узнать, куда они отправились», — сказал Буран. «Я могу пробраться на территорию речного племени и посмотреть», — предложила невидимка, сидящая у самого подножия скалы. «Я знаю все места, где там можно спрятаться». «Нет», — решительно возразил огнезвезд, — «там ты будешь в гораздо большей опасности, чем любой из наших воинов». «Откуда нам знать? Возможно, в тигрином племени до сих пор ненавидят полукровок, а я вовсе не хочу потерять тебя, ты нужна грозовому племени!» Несколько мгновений невидимка упрямо смотрела на него, словно хотела возразить, потом склонила голову и села на свое место. В это время Буран снова подал голос. «Попытаемся узнать, что сможем от наших патрульных». «Займись этим, Буран», — кивнул огнезвезд, — «нужно послать дополнительные патрули на границы с речным племенем и племенем теней. Пусть выведают, что там происходит, и не забывают о кровавом племени. Если бич задумает напасть на нас до истечения трех дней, он не должен застать нас врасплох». Буран одобрительно взмахнул белым хвостом. считая, это уже сделано». Огнезвезд видел, что спокойная уверенность и деловитость мудрого воина начала оказывать благотворное влияние на остальное племя. Нужно было воспользоваться этим и сказать самое главное, прежде чем страх вновь вернется в души взволнованных грозовых котов. «Далее! Каждый грозовой кот должен быть готов к битве!» «И котята тоже!» — пропищала медянка, вскакивая с земли — «Вот здорово! А можно мы тоже пойдем на битву? А можно мы прямо сейчас станем оруженосцами? Можно...» Огнезвезд на миг позабыл о своих страхах. «Нет, вы еще слишком малы, чтобы стать оруженосцами», ласково сказал он медянке, «и я не могу взять вас на битву. Но если кровавое племя победит, городские коты придут сюда, и вам придется защищаться. Песчаная буря, ты не могла бы заняться подготовкой этих котят?» «С удовольствием!» — проурчала песчаная буря, одобрительно глядя на медянку и чернушку с капелькой, уже отбежавших от матери, чтобы встать рядом со своей отважной сестрицей. «После того, как я закончу их обучение, они сумеют преподнести кровавым котам весьма неприятный сюрприз». «Ты не забыл про Иролику?» — громко крикнул Белохвост. «Ее навыки с каждым днем становятся лучше и лучше!» «Я очень хочу принять участие в битве!» — горячо воскликнула Еролика. «Ты позволишь мне огнезвезд?» Огнезвезд колебался. В последнее время Еролика заметно окрепла. Кроме того, она каждый день усердно занималась с белохвостом. «Я подумаю», — пообещал он, — «ты готова к испытанию?» «В любое время!» — радостно вскочила Еролика. «Мы будем сражаться вместе с вами», — подала голос от подножия скалы невидимка. Ветерок с пушинкой тут же выпрямились и решительно посмотрели на Огнезвезда. «Благодаря вам мы уже набрались сил и готовы принять бой». «Отлично». «Что же касается остальных?» — Огнезвезда ввел глазами поляну. «У вас есть три дня на то, чтобы подготовиться к битве. Это касается всех — воинов, королев, старейшин и оруженосцев. «Крутобок, ты сможешь взять на себя руководство подготовкой?» Глаза Крутобока радостно вспыхнули, уши встали торчком. «Легко!» «Возьми себе в помощь еще двух котов, но смотри, чтобы тренировки не мешали организации патрулей и охотничьих отрядов». Огнезвезд снова оглядел свое племя и заметил целительницу, чинно сидящую возле папоротников у входа на свою территорию. «Пепелица, у тебя все готово для оказания помощи раненым?» Он прекрасно знал, что об этом можно было не спрашивать, поскольку еще не было случая, чтобы у Пепелицы было хоть что-нибудь не готово. Однако ее громкий и уверенный ответ мог успокоить племя. Пепелица подняла голову, и огнезвезд понял, что она прекрасно это понимает. «Все готово!» — звонко ответила целительница. «Но чтобы хорошенько подготовиться к битве, нужно будет еще многое сделать. Было бы неплохо, если бы ты выделил мне в помощь кого-нибудь из оруженосцев. Лишняя пара лап никогда не помешает». «О чем речь?» — воскликнул огнезвезд и оглядел молодых учеников, соображая, кого бы лучше отрядить на подмогу целительницы. Взгляд его сам собой остановился на тростинке, и огнезвезд вспомнил с какой нежностью и заботой хрупкая кошечка всегда относилась к больным котам тебе будет помогать тростинка вслух сказал он и был награжден благодарным взглядом дыма тростинка ты согласна изящная кошечка молча кивнула головкой на мгновение огнезвезд задумался не забыл ли он чего. но так и не смог придумать, что еще нужно сделать для подготовки к грядущей битве. Он посмотрел вниз, где силуэты грозовых котов уже начали таять в сумерках, и глубоко вздохнул. — А теперь хорошенько поешьте и как следует отоспитесь, — приказал он. — Завтра мы начинаем подготовку и через три дня докажем Бичу, что ему будет не так-то просто отнять у нас наш лес!